Глава 39. Декабрь. Метони Сплю. Мне снится сон о праздничной зелени. Душистый эвкалипт, астролист с ярко-красными ягодами украшают воображаемую вечеринку, которую устраиваю я. В окна струится солнце, комната искрится необычным светом. Пахнет корицей и гвоздикой, играет музыка. Выдуманная атмосфера веселая и праздничная. «Вижу маму». Она танцует с Григором и смеется, запрокинув голову. Снаружи громко плещется море, но кто-то открывает дверь, и оно начинает проникать внутрь. Сначала медленно, а потом все быстрее заполняя пространство. Вода омывает мои лодыжки, колени, бедра. Я уже по пояс в воде промокла. Я ищу помощи, но все куда-то исчезли, кроме мамы, которая стоит напротив. Море до нее не доходит — Она кивает и улыбается. Я вздрагиваю и просыпаюсь, чувствуя, что промокла, как во сне. И вдруг понимаю, что лежу в лужице жидкости, которая постепенно прибывает. Я промокла насквозь и не могу управлять телом. «Тео, проснись!» Я толкаю его в бок, но он не шевелится, и я снова пытаюсь его разбудить, громко крича «Тео! Воды отходят!» Он вскакивает, сразу же проснувшись. «Что? Уже? Рано же!» Еще шесть дней до срока. Позвонить доктору Голоносу». «Не знаю. А это плохо, что раньше?» Я испуганно вздрагиваю, и тело скручивают судороги. Меня окатывает первая волна боли, дергая и толкая каждый орган. Когда она отпускает, облегчение такое, будто приняла дозу морфия. «Я хочу искупаться. Приготовь мне, пожалуйста, ванну и поменяй простыни, и открой двери и окна». Я невероятно спокойна и отдаю практичные распоряжения, а Тео мечется, не зная, с чего начать, в списке приказов. В лучах утреннего солнца он похож на маленького мальчика. Зеленые глаза мотные, волосы взъерошены. Тео, посмотри на меня! Он подходит ко мне, и на его лице отчетливо видны страх и волнения. Давай сделаем вдох и успокоимся. Эндакси. Он тяжело вдыхает и выдыхает. И я уверена, что все должно быть наоборот, но его страх отвлекает меня от новой волны схваток, которые стали сильнее, чем раньше. Нижнюю часть спины обволакивает скрежещущая белая боль, выворачивая живот. Я хватаю Тео за руку и опираюсь на кровать для поддержки, вспоминая про дыхание. «Ладно, позвони доктору Голоносу, спроси, что делать. Когда ехать в больницу?» Не успеваю я представить худшие варианты, как меня накрывает еще одна схватка. Боль ошеломляет, живот тяжело качается под ночной рубашкой, тело начинает действовать. Выйдя на балкон в ожидании ванны, я вдыхаю морской воздух, жаждая безмятежности. Этот берег так и много дал нам Стео. Он познакомил мать с Григором. Теперь мне нужно, чтобы его магия подарила нам ребенка. И, наконец, до меня доходит врождённое стремление любой матери. Моя мама хранила тайну, чтобы защитить меня. Сила матери неоспорима. Я понимаю, что перевернула бы весь мир, лишь бы оградить малыша от опасности. Так защищала меня мама. Так я, мы всегда будем защищать нашего ребенка.